Итак, присутствующие или не присутствующие ни о чем не разговаривали. Но если бы они присутствовали здесь, и у них состоялся разговор, то ход его был бы примерно следующим. — А теперь, — сказал Ворбис, — обсудим Эфеп. Епископ Друно пожал плечами. Или пожал бы, если бы он был там, но его не было значит, плечами он не пожимал. Несущественная проблема. Так во всяком случае говорят. Реальной угрозы нет. Оба гости посмотрели на Ворбиса. Понять, о чем думает Ворбис, было крайне трудно. Даже после того, как он высказывал свои мысли вслух. Действительно, мы в самом деле пришли к такому выводу. Спокойно осведомился Ворбис. Голос его звучал, как всегда, ровно и тихо. Стало быть, никакой угрозы. И это после того, что произошло с бедным братом Мурдаком. А оскорбления, брошенные Ому... Такое нельзя прощать. Что предлагается сделать? Главное, никаких битв. — ответил бейреш Они дерутся, как бешеные. — Нет, мы и так слишком много солдат потеряли. — У них сильные боги, — заметил Друна. — У них прекрасные лучники, — поправил его бейреш — Нет бога, кроме Ома, — сказал Ворбис. — Эти презренные эфебы поклоняются идолам и демонам. Об истинной вере здесь речи не идет. — «Вы вот это видели?» Он передал им свиток. «И что это?» Осторожно спросил береж «Ложь. История, которой не существует и которая никогда не существовала. Это...» Ворбис замешкался, вспоминая нужное, но давно неиспользуемое слово. «Это типа сказки, которую рассказывают маленьким детишкам». Только здесь написаны слова, их произносят вслух и... — а пьеса, — догадался Бейреш. Взгляд Ворбиса пригвоздил его к стене. — Значит, ты в курсе подобных дел? — Ну, я... Как-то раз я ездил в клач и... Забормотал Бейреш, ежась под огненным взором Ворбиса. Опомнившись, генерал Иам взял себя в руки. Он водил в бой сотни тысяч солдат и ничем не заслужил такого обращения. Правда, вскоре он осознал, что не может заставить себя поднять глаза и взглянуть в Орбису в лицо. — Они танцуют танцы, — сломленно пояснил он, — в священные праздники. Женщины вешают колокольчики на свои... «Поют песни. Все о древних временах, когда боги...» Генерал Иам окончательно увял. «В общем, отвратительно!» — закончил он и хрустнул суставами пальцев, что было явным признаком волнения. «Здесь действуют их боги», — ткнул пальцем ворбис. «Которых изображают люди в масках. Вы способны в это поверить?» У них есть бог вина. Пьяный старик. И вы смеете утверждать, что Эфеб не представляет угрозы? А вот это? Он бросил на стол свиток потолще. Это, как ее там, еще хуже. Сейчас Эфебы поклоняются ложным богам. Однако их ошибка состоит только в выборе богов, а не в поклонении. Но что последует за этим друна осторожно изучил свиток. «Думаю, есть и другие копии», — хмыкнул Ворбис. «Даже в цитадели. Этот свиток принадлежал Сашо. Насколько я помню, это ты мне его рекомендовал, бережь». «Он производил впечатление умного и проницательного молодого человека», — ответил генерал Иам. «Но крайне вероломного», — добавил Ворбис и его постигла заслуженная кара. «Сожалеть стоит только о том, что мы так и не смогли склонить его назвать имена других еретиков».